Глава 22. Пока босс шуршит с кроваткой, периодически как-то так нервирующе задумчиво на меня поглядывая, ищу все эти различные варианты готовых домов. уточняя у шефа ценовую политику, но он неопределенно жмет плечами, говорит, мол, главное, чтобы дом нравился. Нашла один более-менее подходящий вариант, разворачивая к Владу Ноут. Шеф рассматривает задумчивые фотографии дома, мельком смотрит планировку, уточняет, что там с инфраструктурой и... «А вам, Варвара, нравится?» «Пожимаю плечами. Какая разница, что нравится мне? Не мне ж там жить?» «Но всё-таки». «Ну, вроде ничего так. Но планировка, мне кажется, не слишком удобной. Сам вид дома тоже не в моем вкусе. По расположению самого участка и поселка тоже есть некоторые вопросы». «Тогда ищите дальше. Если уж переезжать, где-то надолго оседает, то это должно быть максимально комфортное место». Вот чтобы настолько хорошо, чтобы никуда я не хотелось больше пережить. Как я уже сказал, цена не имеет особого значения. Ладно, ищу дальше, но уже не рвусь сразу показывать шефу первый подходящий вариант, потому что он после показа наверняка спросит, нравится ли мне, а я в плане недвижимости весьма придирчива. Ну и врать не буду, если что-то не нравится. Видимо, придется искать вот чтобы как себе, тем более что условия, озвученные шефом, мне прямо по душе, и большой дом со своей территорией и парки. Но лично себе я приобрела в будущую собственность квартиру, поскольку объективно понимаю, что одна с содержанием дома и прилегающей территории не справлюсь. Точнее, может, и справлюсь, но зачем мне такие трудности, ведь в будущем я планирую себя посвятить не обслуживанию дома, а ребёнку, ну или детям. Тут уж как получится. Вскоре проснулась Мила, бесстрашная непоседа. Тут же облазила всю квартиру. Особенно интересно было наблюдать за ее первым взаимодействием с отцом. Подошла осторожно, с интересом наблюдает, как дядя что-то такое интересное, стучит, крутит. Еще инструменты разные блестящие в коробке лежат. Влад тоже краем глаза за девочкой с интересом наблюдает. Вот она встала совсем близко к нему и протянула руку, показав пальчиком на отвертку в мужских руках. И вопросительно гукнула, мол, «Что это тебя тут такое интересное, дядя?» Шеф в ответ протянул девочке отвертку. Мила осторожно взяла инструмент явно копируя действия Влада, приложила ее к бортику кроватки в том же месте, что и до этого шеф. «Какая у вас, Владислав Сергеевич, помощница, оказывается, растет?» Не удержавшись, весело заметила я, а потом якобы по делу ушла в ванну утирать слезы, потому что это все слишком трогательно для моей нервной системы. В общем, собрал-таки каверин кроватку, а потом на волне энтузиазма еще и шкаф. Там, в принципе, был не очень долго, поскольку он был в полусобранном виде. Пока новый испеченный отец присматривал за шустрой милой, я быстро прибрала беспорядок и засобиралась домой. Поздно уже, вечер, а мне еще ехать. Только примерные инструкции выдам начальнику, как кормить и ухаживать за ребенком. Варенька, а вы что, уезжать собираетесь? В удивление, приподняв брови, спрашивать начальника подходит ко мне. Сейчас Каверин такой домашний, неформальный. Серый футболка и спортивные штаны. Ох, жарко тут. Говорит шеф и одним слитным движением стягивает с себя в футболку. Что-то мне тоже стало немного жарко. Да, мне пора. Начальник сделал шаг ко мне. Взгляд сених глаз, кажется, пытается меня загипнотизировать. Варя, останьтесь со мной, пожалуйста. А, нервно сжал ручку сумочки. Я предпочитаю ночевать дома, так что у меня ощущение, что говорю ерунду и почему-то не слишком уверена. Останьтесь. Я не знаю, что делать с милой. Готов научиться, но сейчас, скажем так, боюсь оставаться с ней один. Вдруг сделай что-то не так или не услежу. И как понять, что ей вообще нужно? Когда укладывать спать и как это делать? Варя, одну ночь. Вы с милой ляжете в спальню, а я в гостиной. Владислав Сергеевич, я не могу, к тому же у меня ничего с собой не для ночевки. Это не беда, я найду что-нибудь подходящее или сейчас в круглосуточный магазин. Я была намерена твердо отказаться, но тут из гостиной выбежала Мила, забавно си меня ножками, распахнула ручки, показывая, что хочет обниматься. Поймала, обняла, подняла, а она голову мне на плечо положила. Отказ получился нетвердым. «Нет-нет, я пойду. Пока, Мила. До свидания, Владислав Сергеевич». Ставлю малышку на пол и, забыв про все советы, что хотела дать Каверину, резво открываю дверь, чтобы не передумать, и выхожу в коридор. Ласково улыбнувшись, помахала Миле на прощание рукой, А она вдруг как разрыдается, без разгона, за секунду, с надрывом. Подбежала ко мне, но Влад поймал ее за ручку и придержал: Мила, не плачь, варя к нам еще придет. Пообещал девочке папа. А девочка все равно плачет. И шеф такой гордый, мрачный, стоит и молчит. У, -у, -у. зашла обратно в квартиру. Не нужна будет зубная щетка и одежда для сна. Мила сразу перестала плакать, глаза начальника довольно заблестели. Он лично тщательно на все замки закрыл за мной дверь. Магазин, к слову, шеф так и не пошел. Выдал мне одноразовую запасную щетку, свой личный халат и футболку. Необычный для меня вечер продолжился. Просто столько было вечеров, полных пугающей пустой тишины, что сейчас я с каким-то странным, ненормальным для себя удовольствием слушаю шум в квартире Каверина. Мило смеется, бегая по квартире от папы, который пытается ее переодеть в новые, только что высушенные после стирки вещички. Топот босых ног, веселое фырканье Влада, который не успевает догнать Милу. Я пока шуршу на кухне под шум музыкального канала. Атмосферное удивление легкое, теплое. И все бы ничего. Но шеф так и не надел футболку. Не то, чтобы я прям так переживаю из-за этого, но раздражает то, что взгляд все время за него цепляется. Каверт может подумать что-то не то. А я просто, ну, смотрю. Любопытно. Заварила чай, подготовила всю к ужину. Зову Каверенных есть непринуждённая болтовня с шефом, смешные звуки, издаваемые Милой. Давно мне не было так спокойно и хорошо вечером. Позже иду укладывать Милу, но если днем она быстро уснула, то сейчас я уже и сказку рассказала, и несколько колыбельных спела. Она все еще вертится, болтает, что-то на своем, посмеивается. Неожиданно в комнату зашел Влад, и я не сразу поняла, зачем. А он лег рядом с девочкой, приобнил и сам стал рассказывать тихонько сказку. Мила притихла, с интересом смотрит на Влада и слушает. Я даже сама немного заслушалась, и только потом осознала, что мы втроем лежим на одной кровати. Мила уже сонно жмурится, положив голову папе на руку. Я тихонько встала и вышла из комнаты. мило через пятнадцать выходит и шеф садится рядом за стол, наливая ему чай. Я ее в кроватку переложил. С улыбкой отчитывается передо мной начальник. Здорово. Ну вот, вы отлично справляетесь. Спасибо. Влад с благодушным прищуром осматривает меня, закутанную в его халат. К слову, в халате я почти утонула, настолько большой и длинный. Я сижу, как на иголках. Вечер, мы одни на кухне, тишина. Но тишина не пустая, а такая густая, многозначительная, наполненная энергетикой, какую могут создавать только два человека противоположного пола, оставшиеся наедине. «Да, денёк, конечно, сегодня насыщенный вышел», — со смешкой замечает начальник. Теперь у вас много таких дней будет. Дети требуют много внимания, если, конечно, не передавать всю заботу о них кому-то другому. Знаете, я и не против. Неожиданно, но мне понравилось. С интересом смотрю на Влада. Понравилось быть папой? Ощущение, что день прожит не зря. И я раньше не осознавал, насколько на самом деле меня тяготит ситуация с Милой, а сейчас словно камень с души упал. Дышать стало легче, и я абсолютно спокойно себя чувствую. — Рада за вас. Я вам там отправила на почту пару интересных вариантов домов. Посмотрите, как будет время. — Хорошо, спасибо. Опять это неловкое молчание Каверин подливает масло в огонь тем, что смотрит на меня так ласково, нежно, с доброй улыбкой. — Ну, я пойду спать, — преувеличенно бодро произнесла я, вставая. — Спокойной ночи, Владислав Сергеевич. «Добрых снов, Варвара Олеговна!» Мое имя начальник произнес очень тепло и чуть насмешливо. Все же обстановка отнюдь не предполагает официального обращения. Ушла. Легла спать в немного взвинченном состоянии. Если бы сейчас Каверин попытался ко мне приставать, я бы отшила грубо и спала спокойно. А вот такой Влад немного пугает. Слишком мило себя ведет.